а Открылась дверца подкидное запрятала пятнашку. Сказала протопопу Ною, позвольте пятку вашу. Я не дам пятку, шнальклопс. Дуй в ягоду, шнальклопс. Разрешите вам не поверить. Я архимандрит, а вы протопоп. А то рассижусь и от самой твери возьму, да и проеду проедусь по полу. Он расстегивает мундир, забикренивает по паху, И садится на ковер И свистит четыре пальца. Пью-фю-фюлы на фуфу -фу. Еду мальчиком в фу Щекоти меня, судак, И подмышку из суда Ихи, блохи, не хаши, Пуфы, боже, на матрас. За бородатом бегут сутуленькие, В клете пугается коза, А с неба разные свистульки Картошкой сыпятся в глаза. Туды-суды!